Вольная станция Орри. Пираты. Лен-А спокойно стояла перед одним из самых могущественных разумных на этой станции, а значит, и в этом секторе. Шарди Кран задумчиво смотрел на стоявшую перед ним девушку и размышлял. Что бы с ней такого сделать? Ведь она нарушала неписанное правило. Хотела собрать совет капитанов, не объявляя о причинах сбора. Такого еще не бывало. Хотя, насколько старый слаг знал эту наглую девчонку, просто так она бы на такое не пошла. И причина настолько серьезна, что она не на шутку опасается за свою жизнь. Иначе бы не просила сделать это объявление его, самого старого жителя этой станции. И связано это было с тем хагданским линкором «Витязи» ее последним рейдом. Это он уже догадался. Теперь же все зависело именно от него. Стоит ему настоять на озвучивание ею причин, сборов, он, скорее всего, тоже, как и она, не жилец. Пожилой пират задумчиво потер подбородок. В решении таких вопросов он никогда не торопился. Спешка могла стать смертельной ошибкой. Вон как у его прямых конкурентов, клана Харна. Они взяли дорогой контракт, не задумавшись о последствиях, И какой же результат они получили? Потеряли две самые мощные эскадры своего клана. И Шарди Крана даже пытались обвинять в этом. Правда, тихонько и за спины. В лицо-то кидать такие обвинения лидеру самого мощного клана никто теперь не решится. И даже сам Паракторов, лидер клана Харна, не пытался провернуть такое. А вот за спиной шептались и еще как постойка Постой-ка, — мелькнула догадка в голове у старого пирата. — А не с последним ли скандалом в баре-бродяга с участием Паракторова и Лен... — А, это все связано. — Скажи честно, — хмуро посмотрел прямо в ее глаза Шарди Кран. — Это связано с тобой и кланом Харна? Мне подтягивать на совет своих абордажников? Девушка молча смотрела в глаза опытного и старого бойца, и, видимо, поняв, что юлить не получится, коротко кивнула. Старик опять задумался. Ему нужно было сейчас решить, а нужно ли ему это. Война между кланами. А война будет. В этом можно быть уверенным. Клан Харна хоть и потерял больше половины кораблей, все равно представлял собой серьезную силу. Один линкор чего стоит. Хотя... Если договориться с этим парнем с Хагданского линкора, то он сможет разобрать арварский линкор раньше, чем до его команды дойдет, что что-то не так. — на этот ар, — задумчиво протянул старик, — поможет, если будет нужно их линкор заткнуть. — Да, — все так же коротко кивнула девушка. — Его орудия уже отслеживают активность кораблей клана Харна. Нужен только приказ. — Приказ, — задумчиво хмыкнул старый слакс и криво ухмыльнулся. — Приказ-то будет. Ой, будет. Теперь все стало на свои места. Девчонка оказалась гораздо умнее и заранее подстраховалась. А эти наивные дурачки из диспетчерской службы как будто специально отвели Витязю позицию практически рядом с тяжелым арварским линкором клана Харна. Ведь тому теперь ничего не стоит, даже не задействуя свой главный калибр, одними пульсарами выжечь всю его артиллерию и превратить тяжело бронированный и мощный корабль в консервную банку, набитую разумными. Это было очень даже неплохо. Слегка кивнув девушке, он наконец-то отпустил ее. Теперь все зависело от него, ведь ему еще было необходимо подготовиться подвести как можно незаметнее штурмовые группы к залу совета и их резиденции. Главное, чтобы девчонка не подкачала с доказательствами вины. А остальное он решит». Старый пират с наслаждением потянулся, хрустнув костями. «Наконец-то в его жилах заиграет кровь. Посмотрим теперь, кто кого». Артем. Едва высадившись на станцию, землянин тут же постарался выставить приоритеты. В первую очередь, ближайший корабль клана Харна, а это был тяжелый арварский линкор третьего поколения, был взят под прицел пульсаров. Так что теперь, стоило ему хотя бы попытаться развернуть одну башню в сторону Витязи, то его пульсары сразу же пройдутся раскаленной гребенкой по корпусу арварца, уничтожая любое подобие вооружения — А абордажные кнакеры тут же стартуют с полностью укомплектованными по стандартам конфедерации группами десанта на штурм их корабля. Сейчас все зависело от главы клана Кран. Согласится ли старый прохиндей на аферу, в которую его хотят тянуть, и поддержит их, или же им придется самостоятельно воевать с целой эскадрой пиратов? Задумавшись, он не заметил, как возле его столика словно ниоткуда возникли смутно знакомые фигуры. Отреагировал он только на глухое рычание, раздавшееся за спиной. Это тот самый квадратный модификтант, которого он прозвал танком, негромко подал ему сигнал. Артем медленно поднял глаза на остановившихся перед его столиком разумных. — Надо же, какая встреча! — Удивленно приподнял он бровь, рассматривая стоявших перед его столиком Орни Дин и Сорну Дорик. «И какими ветрами вас сюда занесло?» «Очень сильными ветрами», — в тон ему ответила Сорна и кивнула на свободное стулья. «Мы присядем. Есть тема для разговора». «Если есть о чем поговорить, садитесь и говорите», — приглашающим жестом он указал на стулья, но потом добавил, заметив за их спинами еще одну девушку. «А это еще кто?» «Это довесок. Сестра Орни Дин», раздраженно поморщилась разведчица, медленно скользнул за стол и покосилась, покачав головой настоявшего за его спиной танка. «Проект «Возмездие»? Где вы его только нашли?» «Места знать надо», — не стал даваться подробности обновления своего экипажа Артем. «Так что вам от меня было нужно?» «Девушка задумалась». Что-то в его поведении было не так. Артем внутренне напрягся, стараясь внешне не проявлять излишней нервозности, так как уже успел убедиться, что танку все равно кого в грязь превращать. Буквально пару часов назад какой-то пират-абордажник попытался на него наехать, не рассмотрев за его спиной танка. Буквально через минуту его товарищи выносили из зала изломанное тело наивного неудачника, принеся при этом финансовые извинения Артему. Так что он отлично понимал, что стоит ему сейчас нервно отреагировать, и эта боевая машина растопчет в прямом смысле этого слова всех троих, пришедших на разговор. А вот сестра Орни заслуживала некоторого внимания. От нее словно веяло чем-то прохладным на него. «Попытка сканирования пси-диапазония», — среагировал тактик. «Включаю блоки защиты. Угрозу ликвидировать?» «Нет, не стоит», — ответил ему Артем, отлично понимая, что сами девчонки бы такую игру не затеяли. «Просто оглуши». С легким стоном девушка осела на пол, потеряв сознание. Орни кинулась ее поднимать. А Сорна, недоуменно посмотрев на вас по сторонам, а потом уже перевела непонимающий взгляд на парня. «Не надо было навстречу приводить Псиона», — его ухмыльнулся он, когда девушка сфокусировала на нем свой взгляд. — Не люблю, когда пытаются ко мне в голову лезть. сорно только зубами скрипнула в ответ и, быстро прошептав что-то на ухо Орни, куда-то отправила ту вместе с бесчувственной девушкой. — Как я уже тебе сказала, — продолжила она говорить, как ни в чем не бывало, — у нас есть к тебе предложение. — Делус. Сорна мысленно была готова разорвать эту дуру с задатками Псиона за то, что та чуть не сорвала переговоры, попытавшись самовольно просканировать Ара. Как оказалось, у того есть устройство для активной защиты от псиатак. Она в первый раз про такое слышала. И тем более понимала желание вождя вернуть такие разработки на родину, в конфедерацию. Послав сообщение отправившейся доставлять на корабль тушку сестры Орнии, с нужными инструкциями, в которых предложила запереть туф-карцер. Но сейчас ей предстояло вести трудные переговоры, да еще и с учетом поступка этой идиотки. Девушка едва не скрипела зубами от злости. Но внешне она все так же улыбалась. Загадки вокруг Ара множились. Вот и теперь возле него крутится боевой голем из сверхтяжелой мобильной пехоты. Откуда он его только достал? Ведь по данным разведчицы, все эти големы были ликвидированы как плоды неудачного эксперимента. А нет, вот он стоит. Да мало того. Буквально с пару часов назад какие-то абордажники попытались спровоцировать капитана, приглянувшегося им корабля. Но они просто не ожидали столкновения с големом, который просто изломал как негодную игрушку их лучшего модифектанта. Так что теперь ей нужно гораздо аккуратнее подбирать слова так как любое проявление нервозности Ара тот воспримет как команду к атаке. А повторять судьбу того пирата ей не особо хочется. Хотя о чем ей с ним говорить? Они с Орнем уже давно все обсудили. Напрямую рассказать ему про то, что он один из них. Ветеран. И что его хочет видеть сам вождь. Будет просто бессмысленно. Особенно после всех их попыток захватить его силой. Рассказать, что он выполнял сверхсекретное задание, где и потерял память? Так он спросит, какое задание он выполнял. И что они ему скажут, если совершенно не в курсе того, чем он занимался? Так что этот вариант отпадает, как нецелесообразный. Остается только один. Влезть к нему в доверие, и когда он будет им доверять, попытаться ему все объяснить. Это, конечно, не дело пары дней. Но ведь они в отставке никуда не спешат. А вождь, ставя перед ними задачу, никоим образом не ограничивал их во времени. Так что этот вариант самый приемлемый. А легенду они уже проработали еще во время пути на эту станцию. «Мы бы хотели присоединиться к тебе», — медленно начала говорить, она тщательно подбирая слова. «Дело в том, что нас отправили в отставку. Обеих. А тут еще и сестра Орни под трибунал попала». Вот мы тут и оказались. Ар внимательно слушал ее историю, в которую удачно вплелась калия-1 после суда и трибунала. Кроме того, он всегда мог проверить и выяснить, что-то оказалось на этой станции гораздо раньше, чем он покинул Тормаран. Так что с этой стороны алиби у них было полное. «Жаль», — негромко протянул он, когда она закончила рассказывать свою историю, и пояснил, заметив ее непонимающий взгляд, — — Мне было удобно, когда вы работали со мной на планете. Я мог покупать у вас оборудование. — А теперь что делать? — Это не проблема, — сразу оживилась девушка, поняв, что это тот самый шанс, о котором они с Орни думали. — Мы с Орни ветераны флота. У меня есть свои каналы в департаменте разведки. Так что мы сможем выкупать оборудование прямо у военных то было бы неплохо», — слегка протянул задумавшийся арм, но потом встряхнул головой. «Но все же, почему именно ко мне? Ведь у вас есть столько возможностей присоединиться к местным кланам. Они вас с радостью примут, тем более, что у вас свой крейсер есть». «Примут-то они примут», — теперь наступила пора криво ухмыляться сорня, Все же они все правильно просчитали, и она угадала, что он сразу же просчитал и их самих, и их корабль. — Только вот мы к кому попало в подчинение, не пойдем. Мы высшие. — О как! — ухмыльнулся Эр. — Так я же не высший. — Ты не такой, как они, — отмахнулась она в ответ на его подкулку. — Вон, а рай к тебе служит, и ничего. А характерис у нее покруче наших будет. Еще бы. Командовала штурмовым подразделением. «Так она не просто у меня в подчинении улыбнулся ее наивности парень. «Она в мой клан вошла!» «А мы посмотрим, как там у вас все устроено», — напустила тумана девушка. «Может быть, и мы войдем в твой клан». Теперь парень надолго задумался. Сорна даже начала нервничать. Все ли свои доводы она верно разложила перед ним? Ничего не забыла? Правильно расставила акценты? Именно из-за малейшей ошибки сейчас... Весь их план мог полететь к духам пустоты. «Ладно», — после долгих раздумий махнул он рукой. «Сейчас пока полетите со мной, а там...» «В Федерации я собираюсь организовать корпорацию. Пока войдете в нее, а там посмотрим. Может, я и сам не захочу вас в клан брать». Девушка довольно кивнула, ведь ее план минимум выполнен. Они вошли в его команду. «А там...» А там, как он и сказал, будет видно».